Маша. Андрей сказал «посиди здесь», и Маша послушно подчинилась. Она ничего не хотела видеть. Так тянущаяся к знаниям, как говорил отец, аки подсолнух к солнцу, она поняла, что достигла некой черты, предела, и эта черта проходила как раз на границе неверного света и глухой черноты подвала. Андрей достал фонарик и пошел вперед, а она села на перевернутое старое ведро и стала его ждать, задумчиво рассматривая серые от пыли пальцы. Она не желала смотреть в ту сторону, но взгляд, как загипнотизированный, возвращался к черному проему. Некоторое время свет фонарика бегал по наскоро выберенной стене, а потом Андрей нашел выключатель — и ту часть подпола залил совсем другой яркий свет. Теперь, казалось, она тут, в сумеречной зоне, полной неназванных теней и сомнений. А там из темноты волшебным образом возник сияющий мир, где правит беспощадная правда. Маша смотрела, как Андрей обходит подвал. На стене висели огромная старинная карта Москвы, рядом карта Иерусалима, Рядом современная карта с аккуратно пришпиренными красными флажками. Маша сглотнула. У нее у самой была такая, с пометками на тех же самых местах. Глазок камеры. Интересно, откуда он мог наблюдать за своими жертвами. Огромный профессиональный холодильник, где, очевидно, и пролежал с полгода ельник. Какие-то плотницкие инструменты. Маша вдруг вспомнила, как мать всегда ставила не книга в пример отцу, как очень рукастого. — А ты, Федор, и гвоздя на кухне забить не можешь. В глубине стояла простая крепкая скамья. Маше даже не нужно было подходить, чтобы увидеть покрывающие ее бурые пятна. — Смотри! — Андрей приблизился к полкам, вытащил тонкую книжицу. — Метарство блаженной Феодоры! — Открыл холодильник. — Отключен, но по размеру отлично подходит. И вынул оттуда какой-то аквариум. — Что это? — спросила дрожащим голосом Маша, так и не встав со своего ведра. — Нечто вроде инкубатора. Андрей озадаченно вертел стеклянный куб в руках. — Для разведения... — Муравьев! — шепотом закончила за него Маша и предложила. — Пошли отсюда! Андрей повертел и положил на место плетку с железными окончаниями. — Пошли, — согласился он. — Мы уже достаточно насмотрелись. Он уже поднял руку, чтобы выключить свет, когда Маша крикнула «Подожди!» Встала, зашла внутрь. Стараясь не смотреть по сторонам, быстро прошла к противоположной стене и одним рывком сняла карту с флажками. Карта свернулась у нее в руках. — Теперь пошли, — сказала она и стала подниматься по ступенькам наверх. Но не выдержала, оглянулась назад. Вместо тайного убежища вновь зияла черная дыра. — Так вот, где ты был, — сказала она себе, — небесный Иерусалим. Тут, в этом темном подвале для Никника, ее Никника, горел горний свет и пели ангелы. О, Господи! и она бегом преодолела последние ступеньки, выбежала из дома, вцепилась в перила крыльца, и ее сотряс ротный спазм. И потом долго сидела на ступеньках и жадно вдыхала горьковатый морозистый воздух, а Андрей обнимал ее за плечи, пытаясь унять бившую ее крупную дрожь. Когда они сели в машину, Маше уже почти не трясло. Она только молча смотрела на карту, свернутую рулоном на коленях. Андрей позвонил следственной группе, вызвал на дачу криминалистов, объяснил, как доехать. Двери проход в погреб они оставили открытыми. Он попросил Камышова зайти и узнать, на месте ли Катышев. В прокуратуре его не было. Мобильник тоже не отвечал. Маша набрала домашний номер. Трубку взяла Ирина, сказала... «Коле нет дома?» — и, помолчав, спросила, «а как мама?» И Маше пришлось еще пару минут рассказывать о своем и мамином самочувствии. Она не могла ни положить трубку, ни задать этой женщине какой-нибудь вопрос, относящийся к расследованию. Она покорно выслушивала обеспокоенные рекомендации жены ник «Тебе надо больше отдыхать, Машенька, спать хотя бы по восемь часов, пить мяту и ромашку». Ей казалось, что она, да и весь мир сошли с ума. Она даже заставила себя взглянуть в зеркало дальнего вида на исчезающий в ранних сумерках дачный дом, за которым черной стеной вставал лес, чтобы вспомнить, что ни мир, ни она не безумны. Безумен совсем другой человек, хотя сам он, конечно, так не считает. Под конец беседы Маша спросила, походя, Ирин Георгиевна, «А вы на дачу-то часто ездите?» На секунду ей показалось, что связь прервалась. А потом Ирина Георгиевна грустно сказала, «Знаешь, совсем не ездим. Коля не до этого, а мне одной какой интерес. Да и дом, Коля сказал, разваливается, а у него все руки не дойдут до ремонта, все преступников своих судят». Она как-то нехорошо усмехнулась, а Маша вздрогнула. Таким верным был ее вывод — «Ну, Машенька, передавай маме привет и скорого выздоровления!» Попрощалась с ней Ирина и повесила трубку. «Так», — подвел итоги Андрей, — «значит, его нигде нет. Думаешь, он догадывается, что мы его вычислили?» «Не знаю», — тихо сказала Маша и добавила более уверенно. «Думаю, да». Андрей на секунду повернул к ней озабоченное лицо. — Если он в курсе, что мы идем по его следу, значит, может пуститься в бега. Маша покачала головой. — Нет. Если он знает, что мы идем по его следу, значит, попытается закончить начатое. — Уверенно покосился на нее Андрей. Маша мрачно усмехнулась. — Уверена. Я знаю, Ник-Ника, он очень последователен.